Когда же он направился туда после второго завтрака, то комнатка оказалась пустой. И вот теперь, приближаясь к Еве, он радостно думал о всех восхитительных пеших прогулках, о чудесном скольжении по озеру и увлекательнейших разговорах, которые укрепили в нем убеждение, что из всех возможных девушек она единственная возможная. Ему казалось, что она не просто красивая, но и стимулирует высочайшие достоинства его души и интеллекта. И, иными словами, она позволяла ему завладевать разговором чаще и дольше, чем остальные знакомые ему девушки. Его несколько удивило, что она не сделала никакой попытки поздороваться с ним. Казалось, она его даже не заметила. Однако летняя ночь не была такой уж черной, чтобы вовсе скрывать его от ее глаз». И даже если она его не видела, то не могла не услышать, и лишь несколько мгновений тому назад он довольно шумно споткнулся о большой цветочный горшок, один из тех шестнадцати, который днем Ангус МакАлистер без сомнения во имя какой-то благой цели выстроил стройным рядом поперек террасы. Приятный вечер. Заметил он, грациозно опускаясь на блюстраду возле нее. Ева на краткий миг повернула голову и затем снова уставилась во тьму. «Да», — сказала она, — бурной радости в ней не ощущалось, но Псмит не отступил. «Звезды», — сказал он, указывая на эти светила благодушным жестом, в котором, однако, не было и следа покровительственности. «Яркий, мерцающий, если мне будет дозволено так выразиться, расположенный с большим вкусом. Видите ли, когда я был еще дитять, и некто, чье имя изгладилось из моей памяти, научил меня узнавать Орион, а также Марс, Венеру и Юпитер. Счастлив сказать, что эти абсолютно бесполезные сведения мной давно забыты, но, тем не менее, могу достаточно авторитетно утверждать, что вон та закорюка, чуть-чуть правее, это большая медведица. Да... «Да, безусловно, уверяю вас». Заметив, что астрономия не вызывает у его собеседницы захватывающего интереса, Псмит испробовал путешествие. «По слухам, — сказал он, — вы днем побывали в Маркет Маркетбландингсе». «Да, прелестное селение, да». Наступила пауза. Псмит вынул монокли из глаза и принялся задумчиво его протирать. Летний вечер, как ему почудилось стал заметно холоднее. Что мне нравится в английских сельских местностях, начал он снова, а то, что власть придержащие, достроив что-либо, на этом кончает, Где-то в царствовании Генриха VIII, как рисует мне воображение, старший каменщик похлопал завершающий дом мастерком и возгласил, вот, ребята, это значит... Маркет Бландингс, с чем его подручные без сомнения согласились, выкрикивая всякие красноречивые архаизмы, бывшие тогда в употреблении. И они ушли. И оставили городок. И больше его с тех пор никто не трогал. Что я своей страны от всего сердца одобряю. Приют покоя. Вы согласны? Да. Насколько позволяла темнота, Смит вопросительно посмотрел на Еву сквозь монокль. настроение, в котором он ее застал, было каким-то новым и странным. До сих пор, хотя она и чаровала его, уступая ему львиную долю диалога, все же они делили разговор в пропорции один к четырем. И хотя бы нравилось, когда в беседах с другими людьми они не мешали произносить ему длинные монологи, от Евы он ждал чуть большей словохотливости. «Вы придете меня послушать?» Нет. Некоторые перемены по сравнению с да, но и только. Для того, чтобы обескуражить Псмита, требовалось очень много, но и в нем радостная бодрость чуть-чуть поугасла. Тем не менее, он не оставил своих попыток. «Как всегда, вы демонстрируете безупречный здравый смысл», — сказал он одобрительно. «Трудно придумать более чешуйчатый способ коротать душистый летний вечер». Он оставил тему чтения стихов, и интерес она не пробудила. Это было ясно. Ей не хватало увлекательности. «Я тоже сегодня днем побывал в маркет-бландингсе», — сообщил он. «Товарищ Бакстер открыл мне, что вы отправились туда, и я последовал за вами. Не сумев отыскать вас, я завернул на полчасика в местный кинодворец». Там показывали одиннадцатую серию многосерийный фильмы. В финале индейцы, похитившие героиню, привязывали ее к жертвеннику, и верховный жрец подбирался к ней с ножом. Герой же только-только начал карабкаться вверх по довольно-таки зловредному обрыву, торопясь прийти к ней на помощь, а в заключительном кадре были крупным планом показаны его пальцы, медленно соскальзывающие с края каменного выступа. Серия двенадцатая на следующей неделе. я глядела в летний мрак и молчала. «Боюсь, все кончится трагично», сказал Псмит со вздохом. «Он ее спасет? Ева обернулась к нему с угрожающей внезапностью. «Сказать вам, для чего я отправилась сегодня в маркет, Бланникс?» «Пожалуйста», — сердечно ответил Смит. «Не мне допускать критику, но, по правде говоря, я уже давно ждал, когда вы поведаете мне свои приключения. Я ведь непростительно монополизировал разговор. Для того, чтобы повидать Синтию, монокль выскочил из глаза Смита, и заплясал на шнурке. Смит нелегко терялся, но это неожиданное сообщение вслед за странной односложностью ее предыдущих ответов его, бесспорно, несколько ошарашило. Впереди замаячили неожиданные трудности, и вновь он поймал себя на нехороших мыслях по адресу этой проклятой бабы, которая вдруг возникала неведомо откуда. Какой безоблачной была бы жизнь... — подумал он с тоскливой грустью, — если бы у Ролстона кто то хватил ума остаться холостяком. — А, Синтию, — сказал он. — Да, Синтию, — ответил Ева. Настырная миссис Мактот носила имя, удивительно приспособленное для того, чтобы шипеть его сквозь стиснутые зубы, и Ева этим воспользовалась в полной мере. Смиту стало ясно. что его милая собеседница находится в состоянии плохо скрытого бешенства, и что вот-вот на него обрушится буря. Он напрягся, готовясь ее встретить. «Сразу же после нашего разговора на озере, в первый день, — сухо продолжала Ева, — я написала Синти, прося, чтобы она немедленно приехала и остановилась в гербе эмсортов. На главной улице вставил Псмит. «Знаю, знаю, хорошее пиво. Что?» — Я сказал, что там подают хорошее пиво. — Причем тут пиво? — воскликнула Ева. — Конечно, конечно, я так, к слову. Сегодня со второй почты я получила от нее письмо, что она будет там днем, и я бросилась туда. Я хотела... Ева засмеялась глухим, горьким смехом такого калибра, который, казалось бы, не по зубам даже высокородному Фредди Триппуду, большому специалисту по этой части. Я хотела помирить вас. Я подумала, что, повидав ее, поговорив с нею, сумею свести вас вместе. Смит, хотя его и томило тревожное чувство, что он обороняется на последнем рубеже, все-таки собрался с силами настолько, что ласково погладил ее руку, которая, словно белый, хрупкий цветок, лежал рядом с ним на блюстраде. Как похоже на вас прожурчал он, поступок, достойный вашего великого сердца. Но боюсь, что пропасть между мной и Синтией так глубока, что... Ева дернул руку, обернулась, ее негодующий взгляд располосовал его. Я видела Синтией, и она сказала мне, что ее муж Париже. «Но почему?» «Во имя всего святого», — сказал Смит, продолжая мужественно отбиваться, вопреки нараставшему ощущению, что он безнадежно отстает от заданного темпа. «Но почему это ей пришло в голову, вам правда интересно?» Чрезвычайно. «Ну так я вам скажу. В голову ей это пришло, потому что она получила от него письмо от Он умоляет ее приехать к нему. И только она кончила рассказывать мне про это, как я увидела вас из окна. Вышли по улице. Я спросила Синтию, знает ли она вас, а она сказала, что никогда в жизни вас не видела. Женщины, забываю, так быстро вздохнул Смит.